При первом взгляде бедная, худая, горбатая девушка, нищенски одетая, появившаяся так неожиданно, не могла не внушить Адриенне с ее обожанием красоты чувство страха и даже отвращения. Горбунья не заметила произведенного ею впечатления. Она стояла, неподвижно устремив взор, со сложенными руками, выражая глубокое восхищение и почти обожание. «Что вам от меня надо?» Простите, сударыня, за мое внезапное появление, но, дорога, каждая минута меня прислал Гриколь. Вы пришли от Агриколя Будуэна? А кто вы такая? Я его приемная сестра. Мы живем в одном доме. Это вы посоветовали господину Агриколю обратиться ко мне с просьбой о залоге. Как, сударыня, вы помните это? Господин Агриколь говорил с глубокой нежностью о вашей к нему привязанности. Я об этом не забыла, и это нисколько не странно.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 Он не пропустил ни одной черты ее совершенной красоты. Но почему вы решили заговорить со мной? Вы были так добры к Агриколю, что мне хотелось доказать вам свою благодарность. Спасибо, дорогое дитя. Хотя пока я ничем не могла быть полезна вашему приемному брату, несмотря на мои намерения и желания. Во время этого разговора обе молодые девушки смотрели друг на друга со все возрастающим удивлением. Горбунья не в силах была понять, как могла так выражаться женщина, которую считали помешанной. А у Адриены, чем больше она смотрела на Горбунью, тем скорее пропадало первое неприятное впечатление. «Я вижу, вы удивлены». Признаться, я тоже. Вы, конечно, поражаетесь, как... как это сумасшедшее, если вам сообщили обо мне. Может, говорить так осознанно. И я поражена контрастом между благородством вашего языка и поступков и тем печальным положением, в каком вы, по-видимому, находитесь. Не мудрено, что мое изумление еще сильнее вашего. Ах, сударыня, это значит, что меня обманули. Я сама, видя вас такой... Прелестные, ласковая и добрая, не в силах была поверить, чтобы такое несчастье могло постигнуть вас. Но позвольте, как же вы сюда попали? Как это случилось? Бедняжка, а как случилось, что вы с вашим сердцем и умом так несчастны? Ну, успокойтесь, не всегда будет так. Скоро и я, и вы, мы займем подобающее место. Поверьте, я никогда не забуду, что, несмотря на ваши заботы, Одна, оставшись без средств к существованию Вы все же подумали обо мне И вы действительно можете оказать небольшую услугу Я очень этому рада Потому что тогда я еще больше буду вам обязана Но раньше, чем говорить о себе, подумаем о других Ваш приемный брат в тюрьме Теперь, вероятно, уже нет Благодаря великодушию одного его товарища Вчера его отец внес за него залог И его обещали освободить сегодня же. Но я получила от него письмо еще из тюрьмы, где он пишет, что имеет какое-то важное сообщение для вас. Для меня? Да.